Вот почему браки по любви бывают обыкновенно несчастливы. В них настоящее поколение приносится в жертву для блага поколений грядущих. «Кто женится по любви, тот будет жить в печали», — говорит испанская пословица. Обратно дело обстоит с браками по расчету, которые большей частью заключаются по выбору родителей. Соображения, господствующие здесь, какого бы рода они ни были, по меньшей мере реальны и сами по себе они не могут исчезнуть в них забота направлена на благо текущего поколения хотя правда и в ущерб поколению грядущему причем это благо текущего поколения остается все таки проблематично мужчина который при женитьбе руководится деньгами а не своей склонностью живет больше в индивидууме чем вроде а это прямо противоречит истинной сущности мира является чем то противоестественным и возбуждает известное презрение. Девушка, которая, вопреки совету своих родителей, отвергает предложение богатого и не старого человека для того, чтобы, отбросив всякие условные соображения, сделать выбор исключительно по инстинктивному влечению, приносит в жертву свое индивидуальное благо, благо рода. Но именно потому, Ей нельзя отказать в известном одобрении, так как она предпочла более важное и поступила в духе природы, точнее рода, между тем, как совет родителей был проникнут духом индивидуального эгоизма. В силу всего этого дело получает такой вид, как будто при заключении брака надо поступаться либо индивидуумом, либо интересами рода. И действительно, в большинстве случаев так и бывает. Ведь это очень редкий и счастливый случай, чтобы условные соображения и страстная любовь шли рука об руку. Если большинство людей в физическом, моральном или интеллектуальном отношении столь жалки, то отчасти это, вероятно, объясняется тем, что браки обыкновенно заключаются не по прямому выбору и склонности, а в силу разного рода внешних соображений и под влиянием случайных обстоятельств. Если наряду с расчетом в известном смысле принимается в соображении и личная склонность, то это представляет собой как бы сделку с гением рода. Как известно, счастливые браки редки. Такова уж самая сущность брака, что главную целью его служит не настоящее, а грядущее поколение» но в утешении нежных и любящих душ прибавлю, что иногда к страстной половой любви присоединяется чувство совершенно другого происхождения, именно настоящая дружба, основанная на солидарности взглядов и мыслей. Впрочем, она большей частью является лишь тогда, когда, собственно, половая любовь, удовлетворенная, погасает. Такая дружба в большинстве случаев, Возникает от того, что те физические, морально-интеллектуальные свойства обоих индивидуумов, которые дополняют одни другие и между собой гармонируют, из которых в интересах будущего детяти зародилась половая любовь, эти самые свойства, как противоположные черты темперамента и особенности интеллекта, и по отношению к самим индивидуумам восполняют одни другие, и этим создают гармонию душ.